глава 38 я оказался в большом темном пустом зале ни стен ни потолка я не видел зато пол в зале определенно был ведь на чем-то я стоял я немного помедлил не зная что делать дальше наконец в пустоте загремел электронный голос похоже, что он шел из примитивного синтезатора речи, вроде тех, что использовались в играх Кьюберт и Горф. «Побей рекорд или проиграешь». Во тьме возник столб света, падающий откуда-то сверху. Передо мной в ярком сиянии стоял древний аркадный автомат. Я сразу узнал его по характерной угловатой форме. «Темпест» или «Буря» Atari 1980 года выпуска. Я прикрыл глаза и повесил голову. «Засада!» «Народ, это не лучшая моя игра!» «Да ладно!» – прошептал Артемида. «Ты не мог не знать, что Темпест так или иначе появится в третьих вратах. Это же очевидно!» «Что, правда?» – огрызнулся я. «И почему же?» На последней странице Альманаха есть цитата. «Коль выигрыш лезет, цена легка». «Да помню я. Ну да, Шекспир. Я подумал, что так холидый даёт понять, что лёгких путей в охоте не будет». «Ну и это тоже», — согласилась Артемида. «Но ещё это подсказка. Строка из последней пьесы Шекспира. Из «Бури». «Чёрт!» — выдохнул я. «Как я мог такую упустить?» «Я тоже не уловил связи», — признался Эйч. «Хвалю». А еще эта игра мелькает в клипе на песню Subdivisions, добавила Артемида. Одна из любимых песен холлиды Сложно не заметить? Ого, воскликнул Сёта. Да она умница. Ладно, ладно, не выдержал я. Это очевидно, понял уже хватит. Значит, практики у тебя было мало, уточнил Эйч. Ну так, поиграл чуть-чуть. Совсем немного и очень давно. Посмотрите на рекорд, у меня никаких шансов. На экране, напротив инициалов ДДХ, Джеймс Донован Холлидей, значилось 728329. А в поле кредиты, внизу экрана, как я и опасался, стояла единичка. «Ух ты!» – проговорил Эйч. «Одна попытка, как в black tiger Я вспомнил о теперь бесполезном четвертаке. Вынул его из инвентаря и бросил в щель автомата. Но монета сразу проскочила в окошко возврата. Наклонившись за ней, я заметил наклейку на автомате. Только жетоны. «Не выйдет», — вздохнул я. «И автоматов по продаже жетонов я тут не вижу». «Значит, одна игра», — сказал Эйч. «Все или ничего». «Народ, я сто лет не играл в темпест Дело гиблое. Я не смогу побить рекорд Холидея с первой попытки». «Тебе и не придется», — заявила вдруг Артемида. «На копирайт посмотри». Внизу экрана стояли буквы «MCMLXXX Atari». «Ну, 80-й — протянул Эйч. «Как ему это поможет?» «Да, как мне это поможет?» «Это самая первая версия Tempest. Там есть баг в коде», — пояснила Артемида. «Когда Tempest только вышла, игроки обнаружили одну хитрость. Если умереть с определенным числом очков, автомат выдаст кучу дополнительных попыток». «Ого! Не знал. Мне даже как-то стыдно стало». «Знал бы, если бы прочитал про эту игру столько же, сколько я». «Ну ты даешь, девушка!» Восхитился Эйч. «Ума палата!» «Спасибо!» Ответила Артемида. «Иногда бывает польза и от гиков с навязчивым неврозом и полным отсутствием личной жизни». Все заржали, кроме <смех> меня. Я слишком нервничал. «Ладно, Арти, что я должен сделать? Как получить эти дополнительные попытки?» «Подожди, я ищу у себя в записях». Над ухом у меня зашуршали страницы, как будто Артемида и вправду листала какой-то блокнот. «Ты что, реально таскаешь с собой все записи в бумажном виде?» – удивился я. «Я привыкла всегда держать их при себе. подшивая новые листы на спираль. И, как видишь, это оказалось полезно. Все, что хранилось в моем аккаунте, погибло вместе с аватаром». Снова шорох страниц. «Ага! Есть! Значит так. Сначала наберешь больше 180 тысяч очков. После этого доведешь счет до числа, который оканчивается на две шестерки». 11 или 12 Если в этот момент умрёшь, получишь ещё 40 попыток. Ты в этом точно уверена? Точно, точно. Ладно, поехали. Я начал свой обычный предыгровой ритуал. Потянулся, хрустнул костяшками, размял шею. Да не тяни ты время! Не выдержал Эйч. Я тут с ума сойду от нервов! Тихо! Цыкнул на него Сёту. Не наседай на человека. Все замолчали, и в тишине я кое-как собрался с духом. Ну, где наша не пропадала? Я ударил по мигающей кнопке игрок 1. Tempest представлял собой игру с допотопной проволочной графикой. На черном экране тонкими неоновыми линиями был нарисован трехмерный туннель. Игрок смотрел на него сверху вниз и с помощью вращающегося диска управлял стрелком, бегающим по краю. Цель игры перестрелять всех врагов, ползущих наверх из туннеля, уклониться от их огня и обойти все препятствия. От уровня к уровню форма туннелей усложняется, а противников и препятствий становится все больше. Holiday установил на автомате уровень сложности Toast, так что я не мог начать игру меньше, чем с девятого уровня. На то, чтобы набрать 180 тысяч очков, у меня ушло 15 минут, и за это время я потерял две жизни. Игру я забыл даже больше, чем ожидал. Когда счет достиг 189 412 очков, я нарочно врезался в шип, потеряв таким образом последнюю жизнь. На экране появилось окошко для ввода инициалов, и я дрожащими пальцами вбил УАУ. Нолик в поле кредит сменился на 40. Мои друзья так да, завопили, что мне чуть не удар не хватил. Артемида, ты гений. Сказал я, когда восторги поутихли. «Да, я в курсе». Я начал вторую игру, теперь уже стремясь побить рекорд Холидея. Первое время меня еще потряхивало, но потом мандраж заметно отпустил. В конце концов, не выйдет в этот раз, будет еще 39 попыток. Во время краткой передышки между атаками Артемида заметила. «Прикольные у тебя инициалы. Вау! Что значит «а»? «Офигенный!» Пошутил я. Она расхохоталась. «Я серьезно!» «Алекс!» «Уэйт, Алекс Оц!» «Мило!» И она умолкла, потому что на меня насела очередная орда противников. Через несколько минут я снова лишился последней жизни, закончив игру со счетом 290 584 очка. Не то чтобы совсем паршиво, но еще слишком далеко от цели. «Ну ничего!» Ободрил меня Эйч. «Ничего хорошего!» Вырвалось у Сёта, который явно забыл, что я его слышу. «То есть, молодец, Парсифальсан, уже гораздо лучше!» «Спасибо за доверие, Сёта-сан!» «Хотите прикол?» Артемида снова шуршала страницами. «Создатель Темпест Дэйв Торрер придумал игру, увидев ночной кошмар о монстрах, лезущих из дыры в земле и гоняющихся за ним!» Она рассмеялась своим мелодичным смехом, который я так давно не слышал. «Как тебе, Си?» «Прикольно!» Её голос действовал на меня успокаивающе. Наверное, она это чувствовала, потому что продолжала говорить и говорить. «У меня даже силы прибавилось!» Я ударил по кнопке игрок 1 и начал третью игру. Все притихли и наблюдали за мной в полном молчании. Примерно через час я потерял последнюю жизнь. На этот раз счет дотянул до 437 1977 очков. Как только на экране вспыхнула надпись «Конец игры» раздался голос Эйча. Плохие новости, Амиго. Что такое? Ты был прав. Шестерки оставили резерв у границы сектора. Сразу после взрыва они взяли курс на хтонию. «Короче, они...» И Эйч умолк. договори да уже!» Вместо него закончила Артемида. «Они только что вошли во врата. Минут пять назад. Врата закрылись, когда ты вошел, но шестерки открыли их своими ключами». «То есть шестерки уже здесь, прямо сейчас?» «18 аватаров», — ответил Эйч. «Каждый попал в автономную симуляцию. Все сейчас по одному играют в «Темпест», так же, как и ты». Все использовали бакс 40 дополнительными попытками. У большинства получается довольно паршиво, но один довольно силен. Полагаю, это Соренто. Он только что начал вторую игру. Стоп, стоп, стоп, стоп, перебил я. Откуда вы все это знаете? А мы их видим, сообщил Сёто. В прямом эфире, вместе со всеми пользователями Оазиса. Тебя, кстати, тоже. Да вы о чем вообще? Как только кто-то входит в третьи врата, на доске почета появляется окошко с прямой трансляцией. Объяснила Артемида. «Видимо, Холидай решил превратить финал охоты в спортивное зрелище». «Погодите, то есть весь Оазис смотрит, как я туплю, играя в «Темпест»?» «Так точно», подтвердила Артемида. «Играешь в «Темпест» ты треплешься с нами, так что следи за языком». «Какого хрена вы мне раньше не сказали?» заорал я. «Решили зря не нервировать». «Невинно произнес Эйч». «Типа не отвлекать и все такое». «А, здорово!» Слопил я на грани истерики. Класс! Вот спасибо-то, Успокойся, Парсифаль. Одернула меня Артемида. Думай об игре. Теперь это гонка. Тебе на пятки наступают 18 шестерок, так что постарайся очередную попытку не слить. Понял меня? Понял. Я медленно выдохнул, набрал в грудь воздуха и снова ударил по кнопке игрок 1 Как обычно, конкуренция меня подстегнула. Я вроде бы вошел в ритм. Вращение, запер, супер запер, обойти шипы, следующий уровень. Я уже нажимал на кнопки, не задумываясь. Позабыл о том, что поставлено на кон, о том, что на меня смотрят миллионы. Я полностью сосредоточился на игре. Прошло чуть больше часа, я только что закончил 81 уровень. И тут снова услышал над духом радостные вопли. Получилось, Мой получил, взгляд виткнулся вверх экрана. Счет достиг 82488 очков. Я машинально продолжал играть, стремясь к наилучшему результату. Но громкое покашивание Артемиды привело меня в чувство. Продолжать игру смысла уже не было. Я лишь тратил бесценные секунды, ведь шестёрки уже дышали в затылок. Я быстренько потратил две оставшиеся жизни, ввёл свои инициалы, и они появились на самом верху таблицы рекордов, прямо над результатами Холидея. Потом экран погас, и на нём возникла надпись. Так держать, Парсифаль, готовься ко второму уровню. Игровой автомат исчез, а с ним и мой аватар. Я скакал в тумане по зеленым холмам. Видимо, ехал верхом на коне, потому что меня трясло вверх-вниз и слышался топот копыт. Впереди из тумана появились знакомые очертания замка. Но посмотрев вниз, я обнаружил, что никакого коня подо мной нет. Мой аватар, одетый в кольчугу, шагал по земле, а руки вытянуты перед собой, как будто держат в них поводья. Вот только никаких поводьев тоже не было. Я остановился и топот копыт стих. Правда не сразу, а спустя несколько секунд. Я обернулся и увидел источник звука. За мной шел человек с двумя половинками кокоса и колотил ими друг по другу. Я понял, куда я попал. Первую сцену одного из любимых фильмов Холидея и вообще культового фильма для всех гиков на свете. Монти Пайтон и Святой Грааль. Похоже, как и в «Медных вратах», от меня требовалось воспроизвести все реплики и действия своего персонажа. Я играл короля Артура. На мне был тот же костюм, что и на Грэмми Чемпене в фильме, а за мной, стуча кокосами, шел мой верный слуга Пэтси в исполнении Терри Гиллиама. Когда я обернулся к нему, слуга отвесил раболепный поклон, но ничего не сказал. «Монти Пайтон и Святой Грааль!» — радостно прошептал Сёту. «Спасибо, Кэп, я понял». Забывшись, ляпнул я. На дисплее тут же выскочило предупреждение. Неверная реплика. И в углу появился счет. Минус сто очков. Браво, Олух. Похвалила Артемида. Если нужна помощь, дай знак. Сказал Эйч. Рукой помаши, или типа того. И мы будем суфлировать. Я кивнул и поднял вверх большой палец. Но в помощи я особо не нуждался за последние 6 лет я посмотрел этот фильм ровно 157 раз и знал наизусть каждое слово я посмотрел на замок уже зная что меня там ждет и поскакал к нему держание существующие по воде пэтси снова застучал кокосами возле замка я натянул вымышленные поводье принуждая своего вымышленного скакуна остановиться и крикнул -р -р -р -р -р -р». за верную реплику я получил 100 очков и счет снова стал равен нулю. На стене показались два солдата. «Стой, кто идет?» Заорал нам один из них. «Я Артур, сын у Терапин Драгона из замка Камелот», — оттарабанил я. «Король бритов, победитель саксов, государь всея Англии!» Эта тирада принесла мне 500 очков и еще бонус за интонацию и акцент. Я немного выдохнул и уже начал получать удовольствие от процесса. «А не брешешь?» — спросил солдат. «Я король!» — возмущенно повторил я. А это мой верный слуга Пэтси! Мы проскакали эти земли вдоль и поперёк в поисках рыцарей, что присоединятся ко мне в Камелоте! Я желаю говорить с вашим господином!» Ещё 500 очков. Над духом слышался хохот моих друзей и аплодисменты. «Что, проскакали верхом на лошадях?» – уточнил солдат. «Да!» «100 очков». «Это у вас кокосы!» «Что?» «100 очков». «У вас две пустые половинки кокоса, и вы стучите ими друг от друга!» «Ну и что?» «Мы скачем с тех пор, как снега зимы покрыли эти земли! Через королевство мэрии Через... 500 очков!» «А кокосы где взяли?» И дальше всё пошло как по маслу. Мои персонажи менялись от сцены к сцене. Я всегда был тем, у кого больше реплик. Удивительное дело, налажал всего в шести или семи фразах. Попав в затруднение, я пожимал плечами и разводил руки ладонями вверх. По этому сигналу Эйч, Артемида и Сёто смеющимся хором подсказывали мне нужные реплики. Все остальное время они помалкивали Разве что иногда молчание нарушалось взрывом хохота Сложнее всего для меня было не заржать самому Особенно когда Артемида начала говорить за Кэрол Кливленд В сцене в замке сибирской язвы Со всеми интонациями Несколько раз я кололся и с меня снимали очки В остальном все двигалось гладко «Играть в фильм было не только просто, но и невероятно прикольно. Где-то на середине, сразу после встречи с рыцарями, что говорят Ни, я открыл текстовый редактор и набрал, как там шестерки». 15 еще играют в «Темпест»,» — отрапортовал Эйч. «Трое побили рекорд Холлида и перешли к фильму». Он помедлил. «Лидер, видимо, Соренто, отстает от тебя всего на 9 минут». «И пока не ошибся ни в одной реплике», — добавил Сёто. Я чуть не выругался вслух, но вовремя прикусил язык и написал «Пипец». «Он самый!» — согласилась Артемида. Я глубоко вздохнул и сосредоточился на очередной сцене — истории сэра Ланселота. Эйч продолжил мне докладывать о прогрессе шестерок, когда я просил. Когда добрался до последней сцены атаки на французский замок, я снова занервничал, не зная, что будет дальше. В первых воротах мне пришлось сыграть роль в фильме Военные игры. Во вторых меня ждала видеоигра Black Tiger. В третьих уже было и то, и другое. Я догадывался, что за Граалем последует и третий уровень, но даже не представлял, каким он может оказаться. Ответ я получил через несколько минут. Когда закончил финальную сцену, дисплей стал чёрным, и несколько минут звучала дурацкая органная музыка, как в фильме. А когда она остановилась, передо мной вспыхнула надпись. Поздравляем, вы дошли до конца, игрок 1 star Когда текст пропал, Я оказался в обшитом дубовыми панелями помещений, огромным как целый склад с высоким сводчатым потолком и лакированным паркетным полом. Никаких окон. Единственный выход – большие двухстворчатые двери в одной из четырех голых стен. В самом центре комнаты стояла система погружения в оазис. Сейчас уже несколько устаревшая. Однако несколько лет назад эта модель считалась одной из передовых. Ее окружало сотню стеклянных столов, выставленных овалом. На каждом размещался какой-нибудь классический домашний компьютер или игровая система, а рядом полки на которых лежали всевозможные периферийные устройства, контроллеры и носители с играми и программным обеспечением. Вся композиция смотрелась очень продуманно и аккуратно, как музейный экспонат. Обойдя овал, я обратил внимание, что компьютеры расставлены по году выпуска. PDP-1, Altair 8800, MSAI 8080. Apple 1, рядом Apple 2, Atari 2600, Commodore PET, Intel Vision, несколько моделей TRS-80, Atari 400 и 800, Coleco Vision, TI-99-4, Sinclair ZX-80, Commodore 64, несколько игровых систем Nintendo и Sega, вся линейка Macintosh и ПК, игровых систем PlayStation и Xbox и венец картины, консоль для Оазиса подключенная к системе погружения в центре всей инсталляции. Я сообразил, где нахожусь. В виртуальной копии кабинета Холидея. Комнаты в его особняке, где он провел большую часть последних 15 лет жизни. В том самом месте, где он писал свою последнюю, величайшую игру. Ту самую, в которую я сейчас играл. Я никогда не видел фотографий этой комнаты, но детальное описание всей ее обстановки и опись содержимого давно лежала в сети. Информацию слила компания, которую нанял для вывоза имущества Холидей после его смерти. Опустив глаза, я обнаружил, что мой аватар из рыцаря Монтипайтона снова превратился в парсефаля. Начал я с самого очевидного действия, подошел к дверям и подергал. Заперто. Тогда я снова обвел глазами комнату, внимательно рассматривая собранные в ней памятники компьютерной и игровой истории. тут до меня и дошло, что овал, который формируют экспонаты, есть не что иное, как контур яйца. В голове у меня зазвучала первая загадка из приглашения Анарака. Три тайных ключа от трех тайных врат. За ними скрывается много преград. Тот, кто не страшится всех ужасов ада, достигнет места, где ждет награда. Вот я и добрался до этого места. Пасхальное яйцо Холидея спрятано где-то в этой комнате. Конец 38 главы